Глава 477. Слияние областей. «Син Ань!» — вздрогнув, пань Гонцо, выдавила себя улыбку. «Давно не виделись, старший брат? Мы старые друзья, когда ты последний раз хотел разузнать о местонахождении Ценему, я с радостью нарисовал тебе его портрет. Он ведь тебе пригодился? В такой ситуации ты же не желаешь мне ничего плохого!» Син Ань уселся на свой сундук, охмыляясь. «Ценему!» «Опять этот Саньмо?» Он стеснул зубы, а руины вокруг наполнились убийственной аурой, вынуждая странных зверей в страхе припасть к земле. Сердце Пань Гонсо забилось неистовой скоростью, дрожащим голосом он спросил. «Брат Син Ань тоже пострадал от его руки?» «Пострадал?» Рассмеялся Син Ань. «Как я мог пострадать от его руки?» «Но у него оказалось слишком много старших. Я просчитался и попал в засаду». У меня не осталось выбора, кроме как отступить, чтобы избежать лишних забот. Пань Гунсо закатил глаза. Было очевидно, что Син Ань потерпел поражение. Старшие Цяньмо преследовали его, и ему пришлось залечь на дно неподалеку от Западных земель, не осмеливаясь даже нос показать. Пань Гунсо не подозревал, что Син Ань не был таким слабым, как ему казалось. Человек перед ним смог сильно ранить слепого, глухого, одноногого, бабушку Сы и императора Янь Фэн, и остальных сильных экспертов. Более десяти мастеров уровня мастера секты получили серьезные травмы в первом же бою с ним. А если бы Цаньмо не смог отравить старика, то битва закончилась бы совсем по-другому. Даже будучи отравленным и раненым, он смог избежать преследования мясника и избежать с Империи Вечного Мира к тому месту, где был сейчас. Его выносливость превышала даже богов из высших небес. «Что касается Гроссмаэстера, Мани нет до тебя дела». Бросив на него взгляд, Сен-Ань покачал головой. Когда ты разовёшь свое физическое тело или исконный дух до уровня бога, может быть и тобой заинтересуюсь. В конце концов, мы друзья, и когда-то ты дал мне две своих руки, так что я не стану тебя трогать. Что случилось с твоей ногой? Это рана от меча? Неожиданно он схватил юнса за ногу, с легким усилием поворачивая ее. Голень оленя, которую тот только что присоединил к себе, немедленно отвалилась. Стиснув забад от боли, Паньгун соня не осмелился ничего сказать. Между тем Син-Ань внимательно осмотрел разрез. «Рана оставлена навыком меча этого циня! Ты, должно быть, встретился с ним и потерял в сражении ногу!» По лбу Пань Гунцу катились капли пута, и он прохрипел, имитируя улыбку. «Меня преследовал циньмо и имперский наставник. Подловив удачный момент, мерзавец цинь смог отрубить мне пол ноги. Старший брат Син-Ань, если ты хочешь отомстить ему, то я могу предоставить тебе отличную возможность!» «Думаешь, мне нужна твоя помощь, чтобы ему отомстить?» — покачал головой Син-Ань. «Если бы я хотел его убить, то никто в мире не смог бы его спасти. Где он?» «Я слышал, что имперский наставник — также великий эксперт. Я мог бы позаимствовать несколько частей его тела». Пань гун Цо улыбнулся. «Я не знаю, где сейчас находится мерзовец Цинь, но мне известно, куда он направляется. Он собрался к горе Инь, чтобы найти исконный дух моего учителя. Имперский наставник путешествует вместе с ним» и, скорее всего, то, что там появится». Улыбнулся пань Гунцо. На лице син не возникло заинтересованное выражение. «Исконный дух твоего учителя? Когда-то ты отдала мне дань своего уважения, едва не убив. Появившийся тогда призрак бога — это исконный дух твоего старшего?» Сердце пань Гунцо вздрогнуло, и он мгновенно начал оправдываться. «Я был вынужден так поступить, как говорит пословица, не сразившись, не станете друзьями». «Если бы мы со старшим братом не сошлись в бою, то не узнали бы друг друга!» Син-Ань улыбнулся. «Я был бы очень рад заполучить исконный дух твоего учителя!» Пань гун искал способ втянуть его в передрегу с имперским наставником, заставляя обоих сильно пострадать. «Если на него упал глаз брата Син-Аня, то он может его забирать! Вот только... Старший брат! моя нога! Ты не мог бы...» Син-Ань запрыгнул обратно в свой сундук. «Мерзавец Сын украл большую часть моей коллекции. Здесь не так уж и много осталось. Думаю, что тебе пока хватит, голени оленя. Когда я убью божественного врача сыне имперского наставника, то найду тебе что-нибудь на замену». Пань Гунсо осталось лишь присоединить ногу оленя обратно. В этот раз он сделал все более тщательно, не оставляя любых скрытых недочетов. «Сен Ань очень скуп и, скорее всего, не даст мне новой ноги, когда придет время. Впрочем, когда он будет сражаться с имперским наставником... «Я смогу заполучить всю его коллекция. С молниеносной скоростью Целинь тащил Ценьму обратно в Великие Руины. Через два дня они увидели, что количество странных зверей в местности уменьшается, и им на замену приходят деревни блуждающие монахи. В виде его верхом на Целине, не останавливались, бросая на него странные взгляды. «Владыка Культа Цень, почему они нас так смотрят?» – озадачился Жердей. В глазах юноши закружились символы построений – Взглянув на проходящих мимо монахов, он обнаружил, что те оказались вовсе не монахами, а злобными великими демонами. Затем его взгляд упал на деревенских жителей. На улицах было огромное количество существ, также оказавшихся великими демонами. Внезапно вдали послышался мелодичный звон колокола, сердце с вздрогнуло. «Мы возле монастыря малого громового удара!» Он мгновенно спрыгнул со спины целлини, продолжая идти пешком, Монахи, пристально уставившись на него, тут же отвернули свои взгляды. «Почему они перестали на нас смотреть?» – недоумевал жердяй. «Все живые существа равны», – тихо ответил юноша. Целень все еще не понимал, что происходит. «Я таскаю владыку, чтобы тот готовил мне еду. Если все живые существа станут равны, то кто будет создавать непилюли?» Юноша разразился смехом. Спустя некоторое время они добрались к окрестностям монастыря Малого Громового Удара, рассматривая который, Циньмун непрерывно восклицал в удивлении. Монастырь Малого Громового Удара был построен младшим желаем, демоном-монахом из монастыря Великого Громового Удара, учителем которого был желай старого поколения. Область его совершенствования была невероятно высокой, так же, как и способности, но он не был избран в качестве нового желая и, возмутившись, решил основать собственный монастырь, обосновавшись в великих руинах. Богатство монастыря малого громового удара ничем не уступало своему старшему брату, а может быть, даже превосходило его. Повсюду возвышались странные горы и горные хребты с острыми скалами, на их вершинах сверкали позолоченные каменные статуи, храмы и монастыри всевозможных размеров благоухали ладаном, а вокруг кишило буддийскими практиками, пришедшими отдать дань своего уважения. Задерживаясь среди гор, дым благовоний наполнял округу запахом ладана. Санимов впервые был в этом месте, И помня свой неприятный опыт со статуей Будды младшего желая, он планировал обойти этот монастырь стороной. Но внезапно до него донесся знакомый удивленный голос: "Что Влада какого-то делает здесь?" Посмотрев его сторону, Сэньмок ошеломленно застыл, улыбаясь: "Брат Сюй тоже здесь? Какое совпадение!" С рюкзаками на спине Сюй Шэнхуэй и Цзэ, Янь шли следом за огромным толстым монахом. Сэньмок крайне удивился, встретив подобную картину. Телосложение старика было невероятно высоким и крепким, а он был никем иным, как младшим жилаем монастыря малого громового удара. Однажды он встречал его в деревне Великих Руин, когда тот сражался с Даосом Лензыном. Тогда он стал свидетелем их ночной битвы, оказавшейся совсем неподалеку. У младшего жилая была пухлая голова с огромными ушами, внешний вид мужчины выходил за рамки обычного, но он с невероятной вежливостью вел себя в компании Сюишанхуа, пригласив парня и его спутницу к себе в гости. Когда же его взгляд упал на цениму, тот ощутил на себе лишь ослепительный белый свет, излучаемый из его глаз. «Так это, владыка, культа то цень!» Голос мужчины пророкотал, будто гром. «Ты гость издалека, поэтому, несмотря на наше разногласие, я должен вести себя гостеприимно. Владыка, поднимайся на гору, поговорим там». Цениму какое-то время колебался. «Старший брат слишком вежлив. У меня есть неотложные дела на горе, инь занянь улыбнулась. «Владыка Культацинь направляется к горе Инь? Мы только что пришли оттуда. Молодой мастер встретил там выдающегося монаха, получив с этого огромную выгоду». Санима удивленно посмотрел на Сью Шанхуа, на что-то, улыбаясь кивнул головой. Мэс и Яэнзы блуждали по миру и пришли к горе Инь, где встретили сильного монаха, пытающегося подавить исконный дух дьявольского бога. Их бой был еще далек от завершения, поэтому я решил вмешаться. И несмотря на то, что моя помощь помогла лишь слегка перевесить чешу весов в нашу сторону, этого оказалось достаточно, чтобы покорить противника. А почему владыка культа цин держит туда путь? Разум был взбудоражен, юноша крикнул. Ты покорил исконного духа дьявольского бога на горе Инь? Он не называл себя шаманским богом-куем? Младший жилой поразился. Божественная стратегия и планы владыки культа не достигли такого масштаба? Старый монах наткнулся на дьявола, заточенного на горе Инь. Увидев вокруг него бесчисленное количество проклятых душ, я сразу же понял, что моя задача — разобраться с ним и бросился в бой. Я не знал, что дьявола уже кто-то подавил. Впрочем, даже после этого он оказался невероятно сильным, а несколько раз едва меня не поглотил. К счастью, молодой мастер Си подоспел как раз вовремя, помогая мне заклятием высших небес. с неожиданно громко рассмеялся. В таком случае мне уже не нужно идти на гору Инь. «По правде говоря, я как раз собирался покорить исконный дух этого дьявольского бога. Раз Жулай пригласил меня, то я буду его гостем. Извините, что потревожил». Посмотрев на него, старик спросил. «Все называют меня младшим Жулаем. Почему тогда владыка Культа Цин сказал просто «Жулай»?» Санимо улыбнулся в ответ. «Жулай — это область. Достигнув ее, люди не делятся на младших и старших». Монах оказался доволен услышанным. «У владыки сердце Будды». «Если ты примешь буддизм, то определенно станешь желаем». Саньмо отправился вместе с ними на гору. Наблюдая за Цзэянь и Сюй Шанхо, он внезапно улыбнулся. Муж и жена живут полноценной жизнью, блуждая по миру в поисках красивых видов. Не то что я, постоянно делающий грязную работу и носящийся туда-сюда. «Вы уже совершенствовали проводника исконного духа?» Слегка покраснев лицо, Цзэньянь кивнула. Цэньмо снова рассмеялся. Проводник конного духа был создан Владыкой, верно? расслабленно проговорил Сюй Шанхуа. Он позволил мне значительно продвинуться вперед. На основе твоей техники я основал полноценную технику шести направлений и сделал следующий шаг вперед. Мне почти удалось проложить дорогу между божественными сокровищами шести направлений и семи звезд, соединяя их в одно. Сердце Цзинму сильно дрогнуло, и он посмотрел на Сюй Шанхуа. Спустя мгновение он неуверенно вздохнул и похвалил. Как и следовало ждать от поддельного тела тирана, ты всего лишь чуток слабее меня. От слияния областей шести направлений семи звезд Великое Дао изменится не меньше, чем от создания проводника истинного духа, верно? Владыка цень может, это у тебя поддельное тело тирана? Расслабленно улыбнувшись, Циньму неспешно проговорил. Несмотря на то, что мне не удалось объединить два божественных сокровища, за это время я успел создать восемнадцатую форму меча. Зрачки Сьюшенху осузились, Младший желаю, смотрел на двух парней, чувствуя, как его разум дрожит. «Недавно я ощутил два изменения в Великом Дау небо и земли. Неужели это работа их рук? На горе инь вспыхнул свет меча, и пань гонсу упал на землю. Держа свою левую ногу в руках, он корчился от боли, пока по его лбу катились ручьи пота. «Это плата за то, что ты солгал мне!» — равнодушно проговорил сын Ань. «Здесь нет сконного духа твоего учителя, Гроссмейстер!» Найди себе еще одну ногу оленя и ходи на ней. Ангунсо прошипел сквозь зубы, едва выдерживая боль. Кто-то схватил исконный дух учителя. Тем не менее он все еще где-то неподалеку. Я могу исполнить шаманское заклятие и определить направление, в котором тот находится.